Глава девятнадцатая В субботу в доме мисс Пентикас началось безумие, как всегда, по субботам. Около одиннадцати утра начали прибывать разные женщины, и это тянулось до самого ужина. Горничные поварихи, студентки и школьные учительницы, барменши и танцовщицы из Бруклина, Бронкса и Гарлема. Люди вроде Рэнди в такие дни не приходят. Некоторые пришли за советом, некоторые хотели раскрыть самое, что ни на есть, настоящее преступление. Одну няню уволили якобы за кражу бриллиантового браслета. Два телефонных звонка привели нас к скупщику краденого, третий — к владельцу ломбарда. Несколько коротких вопросов и вполне серьезная угроза передать его имя копам за продажу краденого, и мы выяснили, что виновницей была пачерица нанимателя. Владелец ломбарда подозревал, что девушка тратит деньги на кокаин. Мисс Пентикост обещала няне написать тщательно сформулированное письмо бывшему нанимателю, но предложила попросить выходное пособие и отличную рекомендацию, вместо того, чтобы настаивать на возвращении работы. После того, как няня ушла, заливая слезами благодарности, босс повернулась ко мне и сказала... «Всего 20 минут времени, и мы, возможно, спасли эту женщину и ее семью от богадельни Или еще чего похуже?» Она не бахвалилась, по крайней мере, не только бахвалилась. Я постоянно уговаривала ее сократить такие дни открытых дверей, втиснуть два десятка расследований в восьмичасовой день непросто. Как результат, она редко проводила воскресенье вне постели. Но она не могла прекратить этим заниматься. Раз уж она посвящала столько времени и энергии, помогая людям вроде Коллинзов только чтобы зарабатывать на жизнь, то хотела уравновесить чаши весов. Любая женщина из пяти беднейших городских районов знала, что двери мисс Пентикост открыты каждую субботу. Миссис Кэмпбелл готовила столько еды, что хватило бы на целый полк. Все посетительницы получали горячий обед и 20 минут времени мисс Пентикост. Она установила такой распорядок задолго до моего появления в доме и не собиралась что-то менять, вопреки всем своим плохим дням. Так что я помогала, как могла. Листала записную книжку в поисках скупщиков краденого, составляла тщательно сформулированные письма и так далее. Дело няни стояло особняком, остальные были гораздо проще. Большинство женщин, появлявшихся у нашей двери, жили с людьми, доставлявшими им неприятности. Многие приходили с фингалом под глазом и рассеченными губами, а то и со сломанной рукой. Вскоре после того, как я начала работать у мисс Пентикаст, я пошутила, что этим женщинам нужен не детектив, а револьвер, адвокат по разводам или, как минимум, человек, который научит их давать сдачи. Это было до того, как я поняла, что сделать такого рода полезное предложение, даже в шутку, все равно, что вызваться стать таким человеком. Мы расчистили подвал, который в то время был забит старой мебелью, и там появилось обширное пустое помещение. Затем положили туда спортивные маты, которые я выпросила в ближайшей школе. В следующую субботу, пока мисс Пентикаст консультировала посетительниц, Я пригласила любых желающих потренироваться в подвале в приемах самообороны. Боксу я научилась у циркового силача, борьбе во время злосчастной романтической истории с акробатом, а кое-каким грязным трюкам у Калищенко. Поначалу у меня было мало учениц, но потом я показала нескольким женщинам, как увернуться от удара, свалить противника на землю и, если все пойдет хорошо, сломать ему руку. Разнеслась молва. В ту субботу в подвале было уже около 20 женщин. Вдохновившись вчерашней выходкой Рэнди, я учила их, как дать сдачи парню, если он вздумает тебя лапать. В большинстве случаев они уклоняются, прежде чем вы нанесете серьезный урон, просто потому что крупнее, объяснила я, демонстрируя, как вывернуть руку на одной домохозяйке, которая приходила на занятия уже больше года. Но он все равно вас отпустит и предоставит некоторую свободу действий. Примените другие приемы, которые мы отрабатывали. Если у вас есть оружие, воспользуйтесь им. Если можете бежать, бегите. Я встретилась с взглядом с каждой сидящей на мате и убедилась, что все меня услышали. Неважно, какими приемами вы владеете, но если вы столкнулись с человеком вдвое вас сильнее, он может вас покалечить. Если у вас есть шанс сбежать, то бегите, пока не найдете безопасное место. Я разделила женщин на группы согласно умениям и физическим данным, и мы начали отрабатывать приемы. Я как раз показывала одной женщине ростом с ноготокой, годящейся мне в бабушке, как нанести удар по печени, когда с лестницы меня позвала миссис Кэмпбелл. «Уилл, тебя зовет хозяйка!» Я оставила женщину на попечение самой давней своей ученицы и пошла в кабинет босса. В гостевом кресле сидела женщина средних лет с мясистыми ручищами и лицом, напоминающим лезвие топора, узким, щербатым и в той же степени дружелюбным. «Это миссис Новак», — представила ее босс. «Миссис Новак, это моя коллега Уилл Паркер». «Я не миссис», — сказала она с восточноевропейским акцентом. «Я мисс Новак». Или Анна. «Миссис» я называлась, когда у меня был муж а теперь это просто алкаш, которого я и на порог не пущу». Миссис Пентикост, понимающе кивнула. «Анна рассказывала, как пять лет работала у Винсента и Даяны Ланцев. В моей голове не мелькнуло ни искры узнавания. Должна признаться, я впервые о них слышу. У тебя и нет никаких причин их знать», — объяснила мисс Пентикост. «Мистер Ланс был вице-президентом скромной компании по импорту азиатского шелка». «Миссис Ланс — домохозяйка. Судя по описанию Анны, они неплохо устроились, но богатыми не назовешь». «Значит, достаточно зажиточные, но не годятся для светской хроники». «Анна рассказывала мне о последнем годе работы у Лансов. Это было пять лет назад, верно?» — спросила мисс Пентикост. Лезвие топора кивнула. «Да», — сказала Анна, — «я была кухаркой». «Я до сих пор работаю кухаркой, но в другой семье. И много раз видела ту женщину, которой вы интересовались. Она не любит лук. Что за человек может не любить лук?» Похоже, я пропустила нечто важное. «Подождите-ка», — сказала я. «Кто не любит лук? Миссис Ланс?» «Нет, нет, нет», — ответила кухарка. «Чаровница!» Белистрат, Чаровница. Ведьма. Польский». Она повернула голову на бок и сплюнула на ковер. Тьфу-тьфу. Но тут же вспомнила, где находится. Анна начала извиняться, но я подняла руку. «Ничего страшного, я постоянно плюю на пол», — заявила я. «Тут мне следует кое в чем признаться. Наша субботняя программа заявлена как благотворительная, но это не значит, что мы не используем ее при необходимости в качестве инструмента. Если нам нужна информация, мы даем об этом знать. Приходящие в день открытых дверей женщины в курсе, что если наткнуться на какие-нибудь грязные подробности по интересующему нас делу, мы с радостью их выслушаем. И они передавали новость об этом своим друзьям и соседям. На этой неделе мисс Пентикост объявила, что мы готовы предложить деньги или услуги за любые твердые факты, Абриэль Белистрат. Миссис Ланс встречалась с этой женщиной, потом начала приглашать ее домой, на ужин. Тогда мне и сказали, чтобы никакого лука, объяснила Анна. Поначалу она была милой, а во второй раз начала задавать вопросы. Миссис Ланс сказала, что я должна ответить, дескать, это поможет чему-то там, что-то про хорошую энергетику. По ее тону было совершенно ясно, что она думает про хорошую энергетику. «И какие вопросы она задавала?» — спросила я. «Всякие. А мистер и миссис Ланс, что они едят, сколько я трачу, часто ли они ужинают вместе, а когда по отдельности, какое у них обычно настроение, что они едят в плохом настроении, что едят, когда счастливы?» Анна раздраженно всплеснула руками. «Просто смешно! Нелепо!» Мисс Пентикост стрельнула в меня взглядом. Я кивнула, дав знать, что тоже все поняла. «Думаю, об остальном я уже догадываюсь», — сказала я. Она спрашивала, часто ли мистер Ланс не ужинает дома и насколько он энергичен на следующее утро, приходит ли на завтрак, пристрастился ли мистер Ланс в последнее время к каким-то новым блюдам, сократил ли употребление сладкого Пытается ли сбросить лишний вес? — Да, да, да! — рубануло по воздуху лезвие топора. — Именно так! — И как скоро после этих вопросов супруги Ланс разъехались? — поинтересовалась мисс Пентикост. Анна пожала плечами. — Месяца через два, кажется, или через три. Мистер Ланс сильно изменился, погрустнел, кричал на меня, стал очень подозрительным а потом миссис Ланс уехала, и меня уволили». Мисс Пентикаст задала еще несколько вопросов. Как только босс решила, что мы узнали достаточно, она встала и пожала одни руку. «Вы поможете мне с домовладельцем?» — спросила кухарка. Выглядела она так, будто снова хотела сплюнуть, но сдержалась. Я передам ваше имя людям, специализирующимся на тяжбах против грабительских поползновений домовладельцев, сказала мисс Пентикост. Скоро они с вами свяжутся. Если это не поможет, я лично его навещу. На лице Анны расцвела улыбка, и исходство с лезвием топора исчезло. Спасибо, мисс Пентикост, большое спасибо. Желаю вам удачи с этой. «Чаровница!» С этими словами она ушла, срезав путь к задней двери через кухню. Не стоит зарабатывать репутацию информатора. «Это было познавательно», — заметила я, когда она ушла. «Ты видишь закономерность?» Это было утверждение, а не вопрос. Конечно, она пронюхала о проблемах миссис Ланс в браке и говорит «Ой!» «В вашем доме плохая энергетика, давайте я найду ее источник», а потом начала расспрашивать прислугу, пока не выяснила, во что впутался мистер Ланс или не застукала его верхом на пассии. Мисс Пентикаст поморщилась, услышав такие выражения, но возражать не стала. Учитывая смену настроения мистера Ланса между расспросами и расставанием супругов, а в особенности его подозрительность, «Можно заключить, что мисс Беллистрат пустила информацию в ход», — сказала она. «Если вы имеете в виду шантаж, то я предполагаю в точности то же самое». «Главный вопрос в том, использовала ли Беллистрат те же методы в семье Коллинзов, а если так, то какие секреты раскрыла?» «Я поразмыслила над этим пару мгновений. И не хочу накидывать», — сказала я. Но есть еще один вопрос. Как после какого-то неизвестного вице-президента компании вроде Ланса Беллистрат вдруг стала на дружеской ноге с людьми из высшей лиги? Уж слишком большой скачок. Мисс Пентикест откинулась в кресле и закрыла глаза. «Слишком много вопросов и мало ответов», — пробормотала она. «Но мы хотя бы знаем, какие вопросы задавать в среду, когда навестим мисс Беллистрат». В дверь кабинета сунула голову миссис Кэмпбелл. Ее щеки алели, а вместо привычного неодобрительного выражения на лице играла улыбка. Она всегда ворчала по субботам, приходилось покупать много продуктов и готовить, а потом вытирать грязь по всему дому, но я подозревала, что она тайно обожает традицию открытых дверей. Она отбрасывала обычный суровый вид и наслаждалась ролью гостеприимной хозяйки. «Готовы к следующей?» – спросила она. — А если нет, можете сами ее проводить, а то у меня булочки пригорят. — Да, конечно, — сказала мисс Пентикост, открывая глаза и поудобнее устраиваясь в кресле. — Приводите следующую. Мисс Пентикост отпустила меня, и я вернулась к тумакам и силовым приемам. Когда занятие закончилось, и я получила свою порцию грудинки, я пошла к себе, вытащила из шкафа портативную пишущую машинку «Ремингтон», и села печатать заметки по опросам на фабрике. Мисс Пентикост хотела получить полный отчет, а не только основные моменты, и работа затянулась до самого ужина. После того, как все посетительницы разошлись, я принесла ужин в кабинет за свой стол, наскоро поела и закончила печатать. На всякий случай я включила в отчет и вечер с Беккой, разумеется, благоразумно кое-что исключив. Например, я опустила флирт, танцы и поцелуй. Но оставила рассказ о стычке с Рэнди и то, что бэкка вероятно, не впервые проводит время в прокуренных клубах со случайными женщинами. Если Беллистрат пыталась накопать какую-нибудь грязь, то было нетрудно ее отыскать. Я перечитывала последние страницы, когда в кабинет вошла мисс Пентикост. В одной руке у нее была тарелка. На ней лежали булочки, приличная порция домашнего яблочного джема и нож. В другой руке она твердо сжимала огромную кружку с медовухой. «Если я понадоблюсь, то буду в архиве». «Вот», — сказала я и положила пачку бумаг на ее стол. «Можете и это прочесть?» Такая перспектива ее, похоже, не вдохновила. Вероятно, она собиралась снова углубиться в папку с делом Белистрат. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я. Субботы всегда были напряженными, а вчера у нее вдобавок был плохой день. Она поставила тарелку и кружку, раскинула руки, демонстрируя отсутствие трости, и слегка присела в реверансе. «Прекрасно, надо полагать», — ответила она. «Не рецидив, а так, недоразумение». Я улыбнулась. «Хорошо, но не засиживайтесь допоздна». Она не удостоила моей нотации ответом. Сунула мой отчет под мышку, снова взяла тарелку с хлебом и кружку и направилась к лестнице. Я прислушивалась к ее медленным осторожным шагам и безумному скрежету ножа по тарелке. Кстати, запомните, Лилиан Пентикаст — первоклассный детектив, а это значит, что она первоклассно умеет лгать. Нужно приглядывать, чтобы у нее не было больше таких недоразумений. Вскоре после этого я пошла к себе, легла и проглотила последний рассказ в последнем выпуске «Странных преступлений», а затем погасила свет. Вместо того, чтобы считать овец, я считала подозреваемых. Беллистрат и ее помощник, Рэнди и Бекка, Харрисон Уоллес, Джон Мередит и любой из тысяч акционеров стали литейной компанией Коллинза, не говоря уже о персонажах, которые могли скрываться в темном прошлом Гейл. На всякий случай я включила также Дору и Сенфорда, и, конечно, был еще призрак Алистера Коллинза. Когда они перепрыгнули через забор моих размышлений в тринадцатый раз, я, наконец, заснула.